Глава 4. Светлана. Дай мне второй шанс, Света. Качаю головой. Второй шанс этому предателю? Может быть, Светик и дала бы, но Светик давным-давно умерла. Выплакала свою любовь к этому козлу и пропала с теми высохшими слезами. Пожалуйста, ты не пожалеешь, я готов меняться. Расправляет плечи. Юра, одних твоих слов мало, чтобы я поверила в серьёзные намерения. Откровенно говоря, мне плевать на его чувства. Всё давно сгорело, и я осталась лишь пепелище. Я переболела этими отношениями, пережила предательство. Рана зарубцовывалась, и я больше ни за что и никогда не доверюсь без оглядки даже самому лучшему из мужчин. Слов мало, уточняет Юра. Молчу красноречиво. Бывший выпрямляется, заглядывает мне в глаза, пообещав: "Я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы доказать тебе свои чувства. Скажи, что мне сделать? Я выполню это в тот же миг". За мной увязался один мужчина. Боюсь, он довольно настойчив и может преследовать меня, говорю осторожно, наблюдая за реакцией Юры. Он мгновенно сжимает пальцы в кулаки, расправляет широкие плечи и приподнимает голову. Кто он? Я с ним разберусь. Назови мне его имя, требует бывший. Имя Света. Боюсь, что если я назову имя Анварова, это сыграет против меня. Вряд ли Юра осмелится выступить против такого влиятельного бизнесмена. бывший муж тоже не из простых людей, но интуитивно чувствую, что у Анварова уровень намного выше. Нехорошо бросать бывшего мужа на амбразуру вслепую, но других вариантов у меня нет. После предательства Юры я сторонилась общения с мужчинами, твёрдо решив, что проживу без них. Я не запомнила его имени, вздыхая притворно. Я встретила его в клинике и поняла, что он там бывает довольно часто. Даже не знаю, как поступить. Может быть, мне лишь показалось, что он станет преследовать меня. Поверь, в таком деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Опускает ладони на плечи и приближает к своему телу, обняв. Ты часто посещаешь клинику? Довольно часто. Думаю, тебе лучше уехать из города на несколько дней, и на следующий приём мы пойдём вместе. Даже если тот идиот снова решится таскаться за тобой, при виде меня ему больше не захочется это делать. Решительно заявляет Юра. Давай ко мне. Я как раз обновил ремонт в загородном домике. Ох, как быстро он принимает решение. Берет быка за рога. Я давно не общалась с бывшим мужем и уже забыла, что он пленил меня именно этим. Своей настойчивостью. неугасающим интересом и способностью быстро принимать важные решения. Но мы не вместе, Юра. Я не хочу начинать отношения снова. Лицо бывшего мужа принимает выражение, как будто он уксуса хлебнул и понял, что даже на халяву он ни черта не сладкий. Очевидно, Юра считал, будто я сразу соглашусь вернуться к прошлому. Однако это не так, и Юре придётся проглотить эту горькую пилюлю правды. Давай начнём просто с дружеского общения, осторожно предлагает Юра, обещая не торопить тебя с решением. Откровенно говоря, я могла бы поехать к родителям, но в таком случае мне придётся объяснять, почему вдруг я решила приехать внезапно. Мама сразу заподозрит неладное, начнёт тревожиться. Мне не хочется заставлять родителей волноваться. Может быть, всё обойдётся. И интерес Анварова к моей персоне угаснет быстрее, чем я себе вообразила. Богатые мужчины, они же как дети, увидят новую игрушку и кричат «хочу» до тех пор, пока не получат ее, или пока их интерес не переключится на что-нибудь другое. Я исчезну из города на несколько дней, и тем самым притуплю интерес настойчивого миллиардера к своей персоне, подарю ему роскошную возможность переключиться — на другую женщину. Да, так будет в сотни раз лучше. В голове возникает гениальная идея. Хорошо, Юра. Я согласна пожить в твоём загородном домике некоторое время. Но сразу скажу, это лишь дружеская поддержка, дружеская и ничего более. Неплохое начало, широко улыбается Юра. Соберёшь вещи? Пожалуй, возьму самое необходимое. «Обязательно захвати спортивный костюм. Помнишь, мы любили утренние пробежки и совместные занятия спортом?» «Помню, Юра. Ну и тебе не мешает об этом вспомнить». Киваю на его живот, ощутимо выпирающий над ремнем брюк. «Ты себя немного запустил». Бывший муж мгновенно втягивает живот в себя. «Расслабься. Я же говорю тебе это как друг. А друзья могут сказать друг другу правду». Евро всегда был парнем, фигура которого была крепкой даже в самые лучшие времена. Пожалуй, он относится к тому типу людей, конституция тела которых требует постоянных нагрузок и соблюдения строгой диеты. Я не обижаюсь на твоё замечание, потому что ты права, признаётся бывший муж. У меня был стресс, и я перестал уделять время себе, пока не понял главное. Нас делают те, кто находятся рядом. Ради них мы стремимся стать выше и лучше, окружая себя теми, кто тянет на дно, мы и сами опускаемся. Юра неплохо умеет, что называется, толкать вдохновляющие речи. Не зря же он был хорошим фитнес-инструктором в начале своей карьеры. Однако я уже оставила позади то время, когда я каждое слово его воспринимала как откровение свыше. Сейчас его болтовня. Это просто белый шум на фоне моих поспешных сборов. Я готова. «Светик, ты как всегда ракета! Как же я это в тебе, Лю?» Начинает Юра, и, поймав мой предостерегающий взгляд, запинается. «Уважаю!» — выкручивается он. «Поехали?» «Хорошо. Только я заеду домой. Возьму вещи и для себя». Договорились. Юра живёт в том же районе, на знакомой мне улице, только забор стал ещё выше и крепче, чем раньше, плюс на крыше лежит новенькая тёмно-красная черепица, которая ещё не успела поблёкнуть от жаркого солнца. Я тут многое обновил после того, как выпроводил Анжелу, хвастается Юра, припарковав массивный внедорожник во дворе дома. Понимая, что не только черепица лежит новая, но и облицовочный кирпич и брусчатка Абожаю взглядом территорию. Там справа, рядом с уличным бассейном, мы всегда хотели сделать детскую площадку. Однако сейчас на этом месте красуется симпатичная беседка. В одном из углов двора замечаю бесформенную кучу. Ветер треплет край тента, лежащего сверху и приподнимает его. Вижу там детский грибок для песочницы, горку, качели. Ещё какие-то яркие детали уличного интерьера, которые ранее были установлены для детей. Сейчас на крове суетится бывший. Много мусора, не всё успел вывести. Юра закрепляет тент так, чтобы его не трепало ветром. Не хочешь взглянуть на мой дом? Во некоторых комнатах у меня идёт ремонт, но гостиная, зал и кухня на первом этаже уже готовы. Нет, Юра. Я посижу в машине, подожду тебя, а ты пока собери вещи. Возьму кое-что ещё из спортинвентаря. Согласны, киваю и переключаюсь на свой телефон. Бывший муж нагрожает багажник всем, чем только можно. Кажется, он даже палатку туда засовывает. А я открываю браузер на телефоне, вбиваю в строку поиска запросы, краснею. Ох, чёрт. Сама я такими услугами никогда не пользовалась, но Анвару во, наверное, не привыкать. Салон Батерфляй. Здесь осуществляются ваши самые тайные и смелые желания, произносит на сексуальном выдохе диспетчер. Расскажите, чего вы желаете. А, «Э -э, здравствуйте. Я хм, желаю сделать приятно одному очень влиятельному человеку. Такое возможно? Возможно всё. Мы удовлетворяем любой самый изысканный каприз. Вы желаете наблюдать за процессом со стороны или принять в нём непосредственное участие? Мгновенно переходит к делу. Что? Краснею. Нет, нет, ничего такого. Я запинаюсь и говорю тихим голосом, хотя могла бы и не шептаться, пока Юра утрамбовывает в спортивные сумки половину своего гардероба, выслушав мои пожелания, диспетчер называет цену. Я сглатываю. Ни фига себе расценочки. Но экономить нельзя. Ради спасения сына придётся и раскошелиться, и потерпеть общества бывшего мужа.